Дэн Абнет «Боевые потери». Руку я потерял на самитере. И вот история о том, как это произошло. На тринадцатый день согитара по местному календарю, за трое суток до солнцестояния, в средневысотном округе города Урбитан, бродячий проповедник Ласло Момбрил был обнаружен беспомощно плетущимся без глаз языка носа и обеих рук по плоской крыше заброшенного кожевенного завода. Урбитан — это второй по величине город Самитера, пришедший в упадок агрохимической планеты Геликанского субсектора, и нет ничего удивительного в зверских преступлениях и озлобленности, вызываемых разрухой и нищетой его перенаселенных кварталов. Но данный варварский случай выбивался из ряда вон по двум причинам. Во-первых, он не был проявлением ненависти или насилия на почве пьянства, но являл собой хладнокровный акт членовредительства, практически ритуального нанесения увечий. Во-вторых, это было уже четвертое подобное преступление за месяц. Я пребывал на семитере уже около трех недель, занимаясь по поручению Верховного Инквизитора Роркена расследованием связи между местной торговой федерацией с сепаратистским движением с Гисперуса. На поверку оказалось, что их ничто не связывает. Упадок экономики Урбитана вынуждал Федерацию вести дела с нечистыми на руку владельцами кораблей, и весь корень проблем таился на Гесперусе. Но мне показалось, что Верховный Инквизитор просто пытается помочь мне таким образом вернуться к активной работе после продолжительного и сложного дела о некротеке. По имперскому календарю был уже конец 241 М41. Для меня только-только завершился многомесячный период назначенных самому себе восстановительных процедур, медитации и учебы на Трициане Примарис. Глаза демонхоста Черубаэля по-прежнему иногда будили меня по ночам, а шрамы, причиненные пытками садиста Гаргона Лока, остались навсегда. Его струзианский нейронный бич повредил мне нервную систему и парализовал лицо. Так что улыбаться я теперь не смогу до конца жизни. Но боевые раны, полученные из КСХ-1288 и 56 ИЗАР, исцелились, и мне не терпелось вернуться к работе. Эта простая деятельность на Самитере вполне устраивала меня, так что я взялся за дело и покончил с ним после стремительного и эффективного расследования. Но когда я уже собирался отбыть, представители мониториума неожиданно попросили меня об аудиенции. Вместе со своими помощниками я снимал апартаменты в Урбитан Эксельсиор, несколько обветшавшим, но все еще приличном заведении в одном из высотных районов города. Затемненные копотью бронированные круглые окна открывали вид на грязно-серые башни города, позволяя разглядеть даже гадкие воды отравленного залива в 20 километрах от нас. Орнитоптеры и бипланы сновали между массивными городскими строениями, а бегущие огни грузовых лифтеров и трансорбитальных кораблей мерцали в смоги, уплывая по направлению к космодрому. На перешейке, проступая сквозь дымку желтоватого застойного воздуха, прометеумные вышки отрыгивали коричневый дым в вечные сумерки. «Они уже здесь», — произнесла Биквин, входя в гостиную номера из внешнего коридора. Она была в строгом платье из голубого дамаска и шелковой пашмини, четко придерживаясь моего распоряжения, что мы должны производить спокойное, но могущественное впечатление. Сам я был в костюме из мягкой черной льняной ткани, в жилете серого бархата и доходящем до бедер черном кожаном плаще. «Вам понадобится моя помощь?» — спросил Мидас Бетенкор, мой пилот и товарищ. Я покачал головой. «У меня нет желания здесь задерживаться. Необходимо только проявить вежливость. «Отправляйся пока на космодром и подготовь катер к отлету». Он кивнул и удалился. Биквин пригласила посетителей войти. Я чувствовал, что должен продемонстрировать учтивость, поскольку мне решил нанести визит сам Эскин Гансаарт, министр безопасности Урбитана. Это был массивный мужчина, облаченный в двубортный коричневый китель, и его громоздкое тело странно контрастировало с чистым, почти мальчишеским лицом. Эскина сопровождала двое телохранителей в серой с армированными вставками униформе и низенькая коренастая, но привлекательная черноволосая женщина в темно-синем комбинезоне. Я постарался оказаться в кресле на тот момент, когда Биквин приглашала их войти, чтобы иметь возможность неторопливо и уважительно подняться гостям навстречу. Мне не хотелось, чтобы у них остались сомнения в том, кто здесь главный». «Министр Гансаарт», — сказал я, пожимая его руку. «Я инквизитор Грегор Рейзенхорн, Ордо А это мои помощники. Елизавета Биквин, судебный исполнитель Годвин Фишек и научный сотрудник Убер Эмос. Чем могу вам служить?» «У меня нет никакого желания впустую отнимать ваше время, инквизитор», — ответил министр, явно нервничая в моем присутствии. «Отлично. Именно на это я и рассчитывал». До моего сведения довели одно дело, которое, как я понимаю, оказалось вне компетенции городских арбитров. Откровенно говоря, оно отдает влиянием Варпа и взывает к вниманию Инквизиции. Он был прямолинеен. Это впечатлило меня. Кроме того, он старался все сделать правильно. Очень старался. Однако, я все еще полагал, что его дело окажется такой же пустышкой, как и разбирательство с Торговой Федерацией. Обычное преступление локального масштаба требующее только того, чтобы я кивнул и позволил закрыть дело. Если верить моему опыту, то люди вроде Гонсарда часто проявляют чрезмерную осторожность. За последний месяц в городе произошло четыре убийства, которые, на наш взгляд, связаны друг с другом. Мне нужен ваш совет на этот счет. Они объединены признаком ритуальности насильственных действий. «Покажите мне», — сказал я. «Капитан?» — откликнулся министр. Арбитр-капитан Харли Уорекс оказалась той самой привлекательной женщиной с коротко подстриженными черными волосами. Она шагнула вперед, почтительно поклонилась и протянула мне информационный планшет, украшенный золотым гербом «Адептус Арбитрес». «Я подготовила обзорный отчет по собранным фактам», — сказала она. Я по диагонали просмотрел информационный планшет, заранее приготовившийся одарить это дело учтивым кивком, как и намеревался с самого начала. Но затем остановился, замедлил прокрутку, вернулся назад. Меня переполнила удивительная смесь восторга и разочарования. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, это дело незамедлительно требует вмешательства имперской инквизиции. В первый раз за несколько месяцев я почувствовал, как приходят в готовность мои инстинкты, как обостряется жажда деятельности. Попросив об аудиенции, министр Гонсард вовсе не проявил излишнюю осторожность. И в то же самое время понимание того, что мой отъезд из этого отвратительного города откладывается, не улучшало настроение. Все четыре жертвы были ослеплены, после чего им удалили носы, языки и руки. Подчистую. Проповедник Момбрил оказался единственным, кого обнаружили живым. Он скончался от транс спустя 8 минут после того, как был доставлен в клинику средневысотного сектора Урбитана. Мне показалось вероятным, что он смог каким-то образом вырваться из рук своих мучителей, прежде чем те успели закончить свою работу. В трех других случаях все происходило иначе. Пол Грейвен, кузнец; Лютер Хэвел, изготовитель париков и дела на Фаспал, акушерка. Хеуола недели ранее обнаружили городские сервиторы-уборщики, совершавшие рутинную проверку отводных труб в средневысотном округе. Кто-то собирался сжечь его останки и смыть их в древнюю канализацию города, но человеческое тело – штука удивительно прочная. При проведении вскрытия не смогли гарантировать, что утраченные члены не поддались разложению и не были смыты, Однако повреждения предплечных костей убедительно говорили об использовании пилы или цепного клинка. Когда тело и деланы фаспал извлеклись чердака под крышей одного из многоквартирных зданий средневысотного округа, это пролило больше света на кончину Хэуэла. Кроме того, что Фаспел была искалечена сходным с проповедником Момбрилом образом, ее мозг, мозговой ствол и сердце были вырезаны. Раны были кошмарными. Один из обнаруживших ее рабочих впоследствии покончил жизнь самоубийством. Ее обескровленное, почти мумифицировавшееся тело, высушенное, прокопченное, если вам угодно, под обогревательными трубами на чердаке, было завернуто в темно-зеленую ткань, сходную с материей, которую используют для постельных скаток в имперской гвардии, и прибито гвоздями к нижней стороне балки при помощи строительного пневматического молота. Сходство этого случая с делом Хеула убедило арбитров, что мозговой ствол и сердце изготовителя париков, скорее всего, также подверглись удалению. До этого времени обнаруженную недостачу данных органов списывали на высокий уровень токсичности содержимого сточных труб. Грейвен, на самом деле оказавшийся первой из обнаруженных жертв, был выловлен в водах залива спасательным судном. До того времени, когда скрупулезная проверка Уорекс не извлекла на свет многочисленные сходства, предполагали, что это был самоубийца, расчлененный винтами проходившего мимо корабля. Из-за специфических локаций, в которых были обнаружены трупы, установить точное время смерти оказалось практически невозможно. Но Уорекс была уверена в приблизительном временном интервале. Грейвена в последний раз видели 13-го «Аквиария», за три дня до того, как было выловлено его тело. Хеуэлл доставил законченный парик покупателю из высотного округа 24 числа и поужинал в тот же вечер с друзьями в сосисочной средневысотного округа. фаспал не отчиталась о проделанной работе пятого сагитара, хотя в предшествующую ночь, если верить ее друзьям, она выглядела счастливой и была готова к следующей смене. «Поначалу я решила, что в средневысотном округе объявился серийный убийца», — сказала Уорекс. «Но характер нанесения увечья обладает исключительными чертами. Это не дело рук маньяка или психопата, просто издевающихся над телами после смерти. Это особенный ритуал, имеющий определенную цель». «И что вас заставило прийти к такому заключению?» — спросил Фишек. Годвин был именитым арбитром со Спеси и обладал значительным опытом в расследовании убийств. «Если быть точным, то именно четкое знание им процедуры дознания и ставший привычкой модус опирандии убедили меня принять Годвина в свою команду. Именно это, а также яростная мощь, проявляемая им в бою». Уорекс бросила на него косой взгляд, словно задаваясь вопросом, не собирается ли тот усомниться в ее профессионализме. «Характер расчленения? То, как избавлялись от останков?» Она посмотрела на меня. «Инквизитор, если судить по накопленному мной опыту, серийный убийца тайне желает, чтобы его нашли, и уж, конечно, хочет обрести известность. Он будет выставлять на показ свои жертвы, провозглашая свою власть над социумом. Он восторгается наводимым им ужасом, но кто-то очень старался спрятать эти тела. Это позволяет предположить, что убийца был более заинтересован в самих смертях, чем в реакции общества». «Хорошо подмечено, капитан», — сказал я. Мой опыт также подтверждает это. Ритуальные убийства, как правило, пытаются скрыть, чтобы культ мог продолжать свою деятельность, не страшась разоблачения. «Предполагаю, существуют жертвы, о которых пока неизвестно», неожиданно произнесла Биквин, «и теперь, спустя годы, вспоминая об этом ее пророчестве, я чувствую, как у меня все внутри холодеет». «Ритуальные убийства?» — сказал министр. «Я боялся этого, потому и довел до вашего сведения, но вы и в самом деле думаете...» «На Афлексе варб-культ отрезал своим жертвам языки и руки, поскольку они представляют собой органы общения», — заговорил Эмос. «На Бриттарии извлекали мозг, поскольку таким образом культисты пытались поглотить духовную субстанцию своей жертвы, можно сказать, аниму». В ряде других миров изымались глаза — Гуинглас, Пентари, Гасперус, Мессина — «Видите ли, глаза — это окна души. Известно, что еретики святого Скарифа лишали своих жертв рук, а затем заставляли писать предсмертное покаяние перьями, воткнутыми в обрубки». «Достаточно информации, Эмос», — сказал я. Министр уже побледнел. «Совершенно очевидно, что убийства культовые», — произнес я. «В вашем городе разгуливает на свободе вредоносная секта хаоса». И я собираюсь вывести ее на чистую воду. Я немедленно отправился в средневысотный округ. Грейвен, Хэвол и Фаспл были жителями именно этой части Урбитана. Да и Момбрила, хоть он и был гостем в Метрополии, обнаружили в этом же округе. Эмос поехал к архивному шпилю мониториума в высотном округе, чтобы проверить местные записи. Особенно меня интересовали история активности культов на сометере и текущая обстановка. Фишек, Биквин и Уорокс отправились со мной. Гениус Лоции может многое рассказать о совершенных преступлениях. До сих пор дела на сометере приводили меня только в самые чистые и высокие районы высотного округа Урбитана, поднимающиеся под завесой смога. Средневысотный уровень представлял собой унылую территорию нищеты и упадка. Все вокруг покрывало тягучая смола атмосферных загрязнений. Беспрестанно лил кислотный дождь. По плохо освещенным улицам из конца в конец тащились колонны примитивных машин, и казалось, что самый камень здания поражен гниением. Дымная мгла средневысотного округа имела огненный красноватый оттенок благодаря зареву, полыхающему над гигантскими заводами газовой переработки. Это напоминало мне картины, изображающие адское пекло. Мы вышли из бронированного спидера Уорекс на углу улиц Парикмахеров и Пятидесятницы. Капитан надела шлем арбитра и стега на армейский плащ. Мне очень хотелось иметь при себе шляпу или кислородную маску. Дождь вонял мочой. Примерно раз в 30 секунд мимо нас по подвесной железной дороге, сотрясая землю, проносился экспресс. «Сюда!» — выкрикнула Уорекс и повела нас через двери, ведущие в гулкий коридор многоквартирного дома. Все вокруг покрывал слой вековой грязи. Отопление работало на всю катушку, целью чего, возможно, была борьба с постоянной сыростью, но результатом стали влажная духота и запах псины. Здесь и нашла свое последнее пристанище и Дилана Фаспал. Ее обнаружили под крышей. — Где она жила? — спросил Фишек. Через две улицы отсюда. Она занимала комнату в одном из старых жилых массивов. А жил в доме примерно в километре западнее, а останки его обнаружили в пяти кварталах к востоку. Я заглянул в информационный планшет. Завод, где нашли Момбрила, располагался менее чем в 30 минутах ходьбы, а до дома Грейвина можно было добраться, немного проехавшись на трамвае. Из географического фокуса выбивалось только тело Грейвина, выброшенное в залив. «Я тоже заметила, что все они жили неподалеку друг от друга», — улыбнулась Уорекс. «Не сомневаюсь. Тем не менее, неподалеку — действительно подходящее слово. Не просто в регионе или округе, на рядом расположенных улицах. Их можно назвать соседями». «Есть идеи?» — спросила Биквин. «Убийца или убийцы тоже должны быть местными», — сказал Фишек. «Или же кто-то из другого района настолько ненавидел местных обитателей, что приходил сюда убивать», — произнесла Уорокс. «Словно в охотничьи угодье, – подметил Годвин. Я кивнул. Обе догадки могли оказаться верными. «Осмотримся вокруг», — сказал я Фишигу и Биквин. Я ожидал реакции Уорокс, офицеры которой уже прочесали все здание, но она ничего не сказала. Наша экспертная проверка могла дать что-нибудь новое. В конце коридора я обнаружил небольшое помещение. В нем, без сомнения, располагался офис управляющего. К фонарной стене были пришпилены бумажные свитки, арендные описи, списки нарядов по обслуживанию оборудования, записки с жалобами жителей. Здесь же стояли ящик с утерянными вещами, помещенный в контейнер с маслом частично разобранный мини-сервитор и пахло дешевой выпивкой. Выцветшая лента и бумажная розетка из имперской часовни были приколоты над дверью гвардейским значком, отмечающим полковой ранг обладателя. «Что вы здесь делаете?» Я оглянулся. Управляющий оказался мужчиной средних лет, одетым в грязный рабочий комбинезон. Я поискал отличительные особенности. Они всегда меня интересуют. Золотой перстень с печаткой в виде птички каменки. Ряд постоянных металлических скобок, стягивающих шрам на его голове, где никогда снова не вырастут волосы. Преждевременная, сохшая кожа, настороженный взгляд. Когда я представился, он не был слишком впечатлен. На мой вопрос о том, кто он такой, мужчина ответил только одно — «Управляющий, что вы здесь делаете?» Я осторожно применил волю. Псионический дар часто закрывает столько же дверей, сколько и открывает, Но в этом человеке было что-то особенное. Он нуждался в этой встряске. «Как вас зовут?» — спросил я, запуская ментальный щуп. Управляющий отшатнулся, и его зрачки изумленно расширились. «Кватер Тревес», — пробубнил он. «Вы были знакомы с Акушаркой Фаспал?» «Иногда встречал». «Разговаривали?» Тревос покачал головой. Он, не отрываясь, продолжал смотреть мне прямо в глаза. «У нее были друзья?» — управляющий пожал плечами. «А что насчет посторонних? Никто не болтался по дому?» Он прищурил глаза. Печальный, насмешливый взгляд, говорящий о том, что я, должно быть, не видел эти улицы. «У кого есть доступ к чердачным помещениям, где было обнаружено тело?» «Туда никто не поднимался с тех пор, как было построено здание». А потом отопительная система полетела, и подрядчикам пришлось проламывать крышу, чтобы туда попасть. Тогда тело и нашли. А Люка нет? Там шлюзовой ставень. Он заперт, и ни у кого нет ключей. Проще проломить гипсовую стену. Мы спрятались от дождя под подвесной железной дорогой. То же самое Трэвис рассказал и мне, подтвердила Уорекс. До тех пор, пока подрядчики не поднялись на крышу, там годами никто не бывал. Кто-то побывал то-то, у кого оказались ключи от ставня, Убийца. Сточные трубы, где нашли Хеола, располагались позади ряда коммерческих строений, облепивших древнюю поверхность инструментального цеха. Здесь же располагалось нечто вроде бара, здание размером в два этажа, где неоновая вывеска мерцала между аквилой и геральдической лилией. Фишек и Уорекс продолжили подниматься на следующий подвесной уровень, чтобы полюбоваться там на грязные окна домов. Мы с Биквин зашли в бар. Освещение внутри было тусклым. На верхнем этаже, на вращающихся стульях, сидели четверо или пятеро выпивох, которые не обратили на нас никакого внимания. В воздухе витал аромат обскуры. За стойкой бара стояла женщина, которая сердито повернулась к нам в тот же момент, как мы вошли. Она разменяла пятый десяток и обладала мощным, почти мужским телосложением. Рукава ее рубашки были обрезаны по плечи, позволяя увидеть руки, которые были не менее мускулистыми, чем у Фишега. На бицепсе виднелась небольшая татуировка в виде черепа со скрещенными костями. Кожа ее лица была иссохшей и грубой. «Что вам надо?» — спросила она, протирая стойку стеклотканью. При этом я увидел, что ее правую руку, начиная от локтя, заменял протез. «Информация», — сказал я. Она резким движением бросила тряпку заряд бутылок, стоявших на полке за ее спиной. «Это не ко мне». «Вы знакомы с человеком по имени Хэуэлл?» «Нет». Этого человека нашли в канализационных трубах за этими зданиями. «Ого, а я не знала, что у него было имя». Теперь, оказавшись к ней ближе, я смог разглядеть, что татуировка на ее руке изображает не череп и кости. Это была каменка. «У всех нас есть имена. Кстати, как вас зовут?» «Оминлюнд». «Вы живете здесь?» «Живу слишком сильное слово». Она отвернулась, чтобы вновь наполнить стакан одного из выпивок. «Жуткая стерва», — произнесла Биквин, когда мы вышли наружу. «Здесь все ведут себя так, словно им есть что скрывать». «Здесь у всякого найдется что скрывать, хотя бы ненависть к этому городу». Удача отвернулась от Урбитана, да и от всего Самитера уже много лет назад. Промышленные ульи Троциана Приморис задавили производство Самитера, и прибыль с экспорта резко сократилась. Стараясь не выбыть из конкурентной борьбы, местные власти, чтобы увеличить производство, сняли с химических заводов ограничения по выбросу загрязнений в атмосферу. В течение нескольких сотен лет Урбитан имел проблемы со смогом, И отравляющими воздух веществами, но в последние несколько десятилетий эти проблемы уже никого не волновали. Загудел Вокс, меня вызывал Эмос. Что удалось найти? Это очень странно. Сметер оставался чист от скверны довольно приличное время. Последний раз Инквизиция проводила здесь расследование 31 стандартный год назад. Да и то не в Урбитании, а в Аквитании, столице. Искали незарегистрированного псайкера. Конечно. Преступность на планете широко распространена, в особенности, если говорить о торговле наркотиками и уличных драках. Но ничего, что на самом деле можно было бы назвать ересью. Нет ничего, что напоминало бы ритуальное убийство в нашем случае. Ничего, хотя я проверил архивы за два столетия. Что насчет значений дат? с сагитара — это почти канун солнцестояния, но я не могу проследить какую-либо связь. День зачистки ульев сорпитала как правило, знаменуется усилением деятельности культов в субсекторе, но до него еще 6 недель. Единственное, что могу сказать, так это то, что пятого гитара была 21-я годовщина битвы за высоты кладеши. Не припомню такой: Шестое из семи полномасштабных сражений за время 16-месячной имперской кампании за Surrealis 6. Сюреалис это же в целом субсекторе отсюда. «Эмос, какой день не возьми, он окажется годовщиной какой-нибудь имперской операции. Какая связь?» «Девятый Семитерский полк сражался на Сюриалисе». Фишек и Уорекс, наконец, перестали шнырять по верхним уровням и присоединились к нам. Капитан разговаривала по Воксу. Она выключила его и посмотрела на меня. По ее щитку струились капли дождя. «Нашли еще одного инквизитор», — сказала она. Это был не один, а трое, и их обнаружение серьезно расширило зону поисков. Муниципальные рабочие должны были снести старое складское здание, серьезно поврежденное пожаром два месяца назад, чтобы использовать освободившееся пространство под строительство дешевого блочного жилья. Тела обнаружили за изоляционным слоем разрушающейся секции, которую не затронул огонь. Женщина и двое мужчин были изувечены так же, как и все остальные жертвы. Но эти трупы пролежали значительно дольше. Чтобы понять это, мне хватило одного взгляда. Пригибаясь, я стал пробираться среди обломков склада. Сквозь дыры в крыше лил дождь, похожий на снег в холодном голубом свете прожекторов арбитров. Повсюду стояли офицеры, но никто из них не стал прикасаться к находке. Мумифицировавшиеся и скорчившиеся в позе эмбриона сухие останки долгое время пролежали за стеной. Что это? спросил я. Фишик наклонился вперед, чтобы рассмотреть. Клейкая лента. Их обмотали, чтобы не разваливались. Старая. Верхний слой уже прогнил. На ней есть какой-то узор из серебряных частичек. Думаю, что это армейский вариант. Знаешь такой с серебристым покрытием. Оно со временем осыпается. Эти тела были спрятаны в разное время, сказал я. Мне тоже так показалось, ответил Фишик. Отчета эксперта-медика пришлось прождать 6 часов, но он подтвердил наши догадки. Все три тела пролежали за стеной не менее 8 лет, хотя для каждого этот срок был разным. Особенности разложения показывали, что один из мужчин пробыл там порядка 12 лет, а двое других попали туда позднее. Идентифицировать трупы пока не удавалось. «В последний раз склад использовался 6 лет назад», — пояснила мне Уорекс. Мне нужен список людей, работавших здесь до того, как здание вышло из эксплуатации. Кто-то в течение нескольких лет использовал одно и то же место и моток клейкой ленты, чтобы прятать тела. Заброшенный кожевенный завод, где нашли беднягу Момбрела, стоял на пересечении улицы Ксеркса и ряда трущебных многоэтажных домов, известных как «Громада». Здесь все еще стояла постоянная вонь щелока и короскутума использующихся придублений. Никакие кислотные дожди не могли вымыть этот запах. Нормального выхода на крышу не было. Мы с Фишигом и Биквин забрались туда по металлической пожарной лестнице. Как долго может человек прожить с такими увечьями? «Если отрубить одни только кисти, он, скорее всего, истечет кровью минут за двадцать», — прикинул Фишиг. Но если ему пришлось спасаться бегством, то его мог немного подстегивать адреналин. Значит, от места, где он был найден, до места преступления должно быть не более 20 минут ходу. Мы осмотрелись. На нас в ответ посмотрел грязный город, перенаселенный, сожмущимися друг к другу домами. Существовали сотни возможностей. Чтобы все обыскать, потребовались бы многие дни. Но мы могли сузить зону поисков. «Как он попал на крышу?» — спросил я. «Мне бы тоже хотелось это знать», — произнес фишек а лестница, по которой мы...» Биквин осеклась, осознав свою оплошность. «Без рук!» — усмехнулся Фишек. «И без глаз!» — закончил я. «Возможно, что он не сбежал. Вероятно, что сюда его притащили мучители». «Или же он свалился», — сказала Биквин, показывая куда-то. «С востока над крышей кожевенного завода нависало здание склада. В десяти метрах над нами виднелись разбитые окна». Если он был где-то там, то мог, удирая в своей слепоте, вывалиться оттуда и упасть на крышу. «Хорошая мысль, Елизавета», — сказал я. Арбитры проделали неплохую работу, но даже Ворокс не задумалась о несоответствиях. Мы подошли к боковому входу склада. Помятые металлические ставни оказались заперты. На стене было прикреплено объявление, предостерегающее от взлома собственности агрикультурных хранилищ Гандалмасса. Я извлек свой мультиключ и отпер висящий замок. При этом я заметил, как фишек вынимает пистолет. В чем дело? У меня такое чувство, что за нами сейчас наблюдает. Мы вошли внутрь. Воздух был прохладным. Здесь все еще пахло химикатами. Ряды цистерн, наполненных химическими удобрениями, выстроились вдоль стен гулкового помещения. Пол второго этажа представлял собой дощатый настил. Помещение не использовалось уже несколько лет. Дверь, за которой начинался подъем наверх, была забрана металлической решеткой, мокрой от стекающей дождевой воды. Фишик дернул решетку. Та оказалась фальшивой и легко отошла в сторону. Теперь и я вытащил свой автоматический пистолет. На третьем этаже, откуда можно было выйти на крышу примыкающего здания, мы обнаружили комнату 10 на 10 метров, на полу которой был расстелен лист пластика, покрытый запекшейся кровью и прочими органическими отложениями. В помещении висел запах ужаса. «Здесь с ним и сделали это», — уверенно произнес Фишек. «Никаких культовых знаков или символики хаоса», — заметил я. «Не факт», — сказала Биквин, пересекая комнату и стараясь не наступить на измазанный лист. Я был более чем уверен, что она куда больше заботилась о сохранности своей обуви, нежели о неприкосновенности сцены преступления. Что это? Здесь что-то было подвешено. В стену было вбито два ржавых крюка, свежие царапины, на которых давали понять. Здесь недавно что-то вешали. На полу под крюками желтым мелом был нанесен причудливый символ. «Он встречался мне и раньше», — сказал я. В этот момент загудел мой Вокс. Меня вызвала Уорекс. У меня есть запрошенный вами список рабочих. Хорошо, где вы сейчас? Собираемся встретиться с вами на кожевином заводе, если вы все еще там. Мы встретимся с вами на углу улицы Ксеркса. Передайте своим людям, что мы обнаружили место преступления на складе удобрений. Мы вышли из комнаты, где произошло убийство, и направились к лестничному проему. Фишек застыл на месте и вскинул пистолет. «Снова?» – прошептал я. Он кивнул и оттолкнул Биквин в укрытие за дверь. Если не считать стука дождя и шуршания насекомых, стояла абсолютная тишина. Сжимая оружие, Фишек посмотрел на ветхую крышу. Может быть, это только мое воображение, но мне показалось, что я увидел тень, двигавшуюся по обнажившимся стропилам. Я двинулся вперед, направляя ствол на эту тень. Что-то скрипнуло. половица. Фишек указал на лестницу. Я кивнул, подтверждая, но последнее, чего мне хотелось, так это открывать огонь по ложной цели, поэтому я осторожно включил вокс и прошептал. "Ворокс, вы точно не входили на склад, чтобы встретиться с нами?» «Никак нет, Инквизитор!» «Прием окончен». Фишек подошел к краю лестничной площадки и посмотрел вниз, нацеливая оружие. Лазерный импульс пробил доски возле его ног, и Годвин откатился в сторону. Я выпустил три заряда в лестничный пролет, но неудачно выбрал угол. В ответ раздалось два выстрела из винтовки, а затем снова полыхнул лазер, обжигая пол. «Стреляют сверху», — запоздало сообразил я. Тот, кто стоял на лестнице, был вооружен винтовкой, но лазерный огонь велся с крыши. Я услышал шаги этажом ниже. Фишек приподнялся, собираясь броситься в погоню, но очередной лазерный импульс заставил его снова залечь. Я вскинул пистолет и открыл огонь по крыше, пробивая в черепице дыры, сквозь которые заструился бледный свет. Наверху что-то зашуршало и заскрипело. Фишек тут же оказался на лестнице, преследуя второго противника. Я же побежал по третьему этажу, следуя за звуками, которые издавал человек, бегущий по крыше. В проломе я увидел силуэт и выстрелил снова. Мне ответила яркая вспышка лазера, но затем раздался глухой удар и скрежет, как при скольжении. «Прекратить огонь! Сдавайтесь! Инквизиция!» – проревел я, воспользовавшись волей. Последовал более весомый грохот, словно обрушилась целая секция крыши. В соседнем помещении черепица лавиной сыпалась на пол и разбивалась. Я вломился в дверь, вскидывая пистолет и готовясь выкрикнуть очередной приказ, подкрепленной волей. Но в комнате никого не оказалось. Кучи битые черепицы и кирпичей устилали пол под зияющей дырой в крыше, и среди обломков лежала деформированная лазерная винтовка. В дальнем конце комнаты виднелись разбитые окна, те самые, которые Биквин заметила с крыши кожевенного завода. Я подбежал к одному из них. По крыше кожевенного завода бежала массивная фигура в темной одежде. Убийца спасался от меня тем же путем, каким от него в последний раз сбежала жертва, через окна, выходящие на крышу соседнего здания. Расстояние было слишком большим, чтобы использование воли дало хоть какой-нибудь эффект. Зато угол зрения и прицел оказались достаточно хороши. Я решил стрелять в затылок, и за секунду до того, как убийца исчез бы в укрытии, стал плавно нажимать на курок. И тут, позади меня, взорвался весь мир. В себя я пришел, лежа на руках, боюкающий меня биквин. «Не шевелись, Эйзенхорн, медики скоро прибудут». «Что случилось?» — спросил я. «Мина-ловушка. Помнишь Лазган, который бросил тот парень? Он взорвался у тебя за спиной. Перегрузка энергетической ячейки». «Фишек достал своего?» Конечно. На самом деле нет. Это ему не удалось. Он упорно гнался за своим противником по лестнице через два этажа, а затем через нижние помещения склада. У выхода убийца неожиданно развернулся и опустошил обойму своего автоматического пистолета в Годвина, вынуждая этого броситься в укрытие. В этот момент подоспела капитан Уорокс и пристрелила человека, стоявшего в дверях. Мы собрались в тесном офисе Уоракс. Отделение арбитров средневысотного сектора гудело, как потревоженный улей. К нам присоединился Эмос, нагруженный бумагами и информационными планшетами, и притащивший с собой Мидоса Бетанкора. «Ты в порядке?» — спросил Мидос. В своей вышитой вишневой безрукавке он казался ярким цветным пятном на фоне строгого сумрака средневозвышенного округа. «Мелкие ссадины. Со мной все хорошо». Я-то думал, что мы собираемся улетать, а ты тут, оказывается, просто решил повеселиться без меня. Я тоже думал, что мы собираемся улетать, пока не увидел это дело. Посмотри записи, Биквин. Мне нужно, чтобы ты как можно быстрее вошел в курс дела». Древняя, напичканная, аугментикой тело Эмоса до Шаркала, до стола Уорекс и бесцеремонно свалила в кучу свои книги и планшеты. «Я работал», — сказал Убер. «И наработал какие-нибудь результаты?» — спросила Биквин. Он одарил ее кислым взглядом. «Нет, если честно. Но мне удалось собрать достойный похвалы объем информации. Когда начнется обсуждение, я, возможно, смогу заполнить некоторые пустые места». «Нет результатов, Амос. Это очень странно», — усмехнулся Мидос, и его белые зубы сверкнули на темном лице. Он передразнивал престарелого ученого, Используя излюбленную фразу Эмоса. Передо мной лежал список рабочих склада, где нашли три тела, и еще один такой же список для сельскохозяйственного хранилища, где мы вступили в перестрелку. Быстрая сверка дала два совпадающих имени. Брелл Садакис, Вим Веник. Оба работали на складе, пока тот не закрылся. На данный момент оба наняты агрикультурными хранилищами Гандалмасса. Прошлое адреса, спросил я у Орекс. Я проверю, сказала она. Итак, значит, у нас здесь культ, да? Спросил Мидас. У вас есть серия ритуальных убийств. Как минимум одно место преступления, а теперь еще и имена двух возможных культистов. Возможно. Я не был уверен. Все казалось одновременно и большим, и меньшим, чем представлялось в начале. Чутье инквизитора. Остатки лазерной винтовки, брошенные моим соперником, лежали на столе для улик. Несмотря на повреждения, причиненные взорвавшейся от перегрузки энергетической ячейкой, не составило труда определить модель. «Энергетическая ячейка могла взорваться из-за того, что оружие упало? Он ведь провалился сквозь крышу, верно?» — спросила Биквин. «Эти штуки очень прочные», — ответил Годвин. «Принудительная перегрузка», — сказал я. Старый трюк имперской гвардии. Солдаты знают, как это сделать. Применяется в качестве последнего слова в критической ситуации, когда их зажимают в угол, когда им все равно остается только умереть. «Нестандартное изменение», — произнес Фишек, тыча в душку курка искалеченного лазгана. Знания Годвина об оружии казались порой обширными до неприличия. «Видите эту модификацию? Душку расточили, чтобы сделать расстояние до курка больше». «Зачем?» – спросил я. «Чтобы удобнее было держать», – пожал плечами Фишек. «Например, аугметической рукой с увеличенными пальцами». Мы прошли по коридору к помещению морга, где на столе лежал человек, застреленный уорекс. Это был средних лет мужчина, мощного телосложения, но выглядевший явно старше своих лет. Его кожа была обветренной и морщинистой. Личность установили?» «Мы работаем над этим». Сотрудники морга раздели покойника до нога. Фишик старательно изучил его, перевернув труп с помощью ворекс, чтобы осмотреть спину. Одежда и личные вещи мужчины лежали в пластиковых пакетах на подносе в ногах покойного. Я взял один пакет и поднес его к свету. «Татуировка», — отрапортовал Фишик. «Имперский орел на левом плече. Грубая, старая. Под ней буквы» заглавная S. С. P. П. Заглавное А. За главное X. Я как раз нашел в пакете перстень с печаткой. Золотой, с изображением каменки. sp 9 произнес Эмос. «Самитерский полк номер 9. Девятый Самитерский полк был основан в Урбитане 23 года назад и нес службу, как уже сообщил Эммос, во время жестокой освободительной войны на Сюрриале 6 Согласно городским архивам, 513 ветеранов той войны и того полка вернулись на родину после службы 13 лет тому назад, попав из мира воюющего в мир увидающий, полный болезненной нищеты и лишенный будущего. Их полковой эмблемой, что нормально для некогда агрикультурного мира, была птичка каменка. «Они вернулись 13 лет назад!» «И самая давняя жертва также относится к этому времени», — произнес Фишер. «Компания на сериале c 6 была тяжелая, верно?» — спросил я. Эмос кивнул. «Враг хорошо окопался. Сражение было яростным, ожесточенным, ожесточающим. Да к тому же еще и климат. В небе два солнца, белые карлики, нет никакого облачного покрова, одуряющий жара и свет, не говоря уже о потоках ультрафиолета». «Травмирует кожу», — пробормотал я. «Она становится обветренной и старится преждевременно». Все посмотрели на морщинистое лицо покойного, лежащего на столе. «Я запрошу список ветеранов», — вызвалась Уорекс. «Он у меня уже есть», — произнес Эммос. «Готов биться об заклад, что ты найдешь в нем имена Бреллоса Садакиса и Вима Виника, сказал я. Эммос помолчал, просматривая перечень. «Так и есть», — наконец согласился он. «А что насчет Кватера Тревеса?» «Да, он тоже здесь есть. мастер командор, сержант Кватер Трэвис. «А Омин Люнд?» <къем> «Да, снайпер первого класса. Оставила службу по инвалидности». «Значит, девятый самитарский был смешанным полком?» — спросила Биквин. «Как и все наши войска гвардии», — с гордостью произнесла Уорекс. «Итак, все эти мужчины и женщины», — задумчиво заговорил Мидос, — «эти солдаты прошли через ад. Они сражались с порчей, занесенной хаосом. Ты думаешь, они привезли ее с собой? Оказались затронуты сами? Ты думаешь, что на сюрреале они были инфицированы прикосновением варпа и с тех пор совершают ритуальные убийства, поклоняясь ему?» «Нет», — сказал я. «Мне кажется, что они все еще продолжают сражаться». Печальной реальностью империума до сих пор остается то, что еще ни один ветеран не смог вернуться с войны невредимым. Одни только сражения уже рвут нервы и калечат тела. Но ужасы Варпа и отвратительные расы ксеносов вроде тиранидов навсегда травмируют рассудок, заставляя ветеранов бояться теней и ночи, а иногда и собственных друзей и соседей до конца жизни. Гвардейцы 9 пехотного полка. Возвратились 13 лет назад, поломанные свирепой войной против извечного врага человечества, и вместе со своими шрамами и страхами привезли с собой эту войну. Арбитры немедленно устроили рейды по адресам всех тех ветеранов из списка, чье место жительства удавалось проследить, и тех, которые еще были живы. Выяснилось, что со времени их возвращения на родину рак кожи унес две сотни ветеранов. Они присоединились к боевым потерям на Сюреалисе. Многих оставшихся удалось захватить. Сбившиеся с пути праведного пьяницы, опустившиеся наркоманы и несколько почетных граждан, старающихся вести честную жизнь. Перед этими последними мне в особенности хотелось извиниться. Но около 70 человек выследить не удалось. Многие из них могли пропасть без вести, переехать или умереть, без того, чтобы информация об этом дошла до властей. Но некоторые, совершенно очевидно, сбежали. Для начала хотя бы Люнд, Тревис, Садакис, Веник. Их квартиры были обнаружены пустыми, с разбросанными вещами, как если бы обитатели покидали свое жилье в спешке. То же самое было найдено еще по 20 адресам, соответствующим именам из списка. В дом одного из ветеранов, бывшего капрала Жеффина Санкто, арбитры прибыли как раз вовремя, чтобы предотвратить побег. В гвардии Санкто был огнеметчиком и, как многие его коллеги, ухитрился оставить свое оружие на память. Проревев боевой клич 9-го полка, он спалил четырех арбитров на лестничной клетке, прежде чем тактические группы органов правосудия изрешетили его тело градом ружейных выстрелов. «Почему они убивают?» — спросила Биквин. «Все эти годы, проводя тайный ритуал?» «Не знаю». «Знаешь, Эйзенхорн? Прекрасно знаешь». «Ладно, я догадываюсь. Представь...» mm. «Анекдот про состояние императора, рассказанный парнем с соседнего кузнечного пресса, заставляет твой хрупкий рассудок поверить, что этот человек затронут варпом». Кто-то изготавливает парики, чьи завитки напоминают тебе тайные знаки хаоса. Акушерка, как тебе кажется, подсовывает отпрысков вечного врага в дома матерей средневысотного округа. Бродячий проповедник кажется слишком пылким, чтобы быть чистым. Она уставилась в пол лэндспидера. Они видят демонов повсюду. И во всем, во всех. И так уж выходит, они верят, что убивая служат императору. Они не доверяют никому, поэтому не информируют власти. Они забирают глаза, руки и языки. Все органы коммуникации, все при помощи чего извечный враг мог передавать свою гнусную ложь. Затем они уничтожают сердце и мозг, органы, которые, согласно типичному солдатскому мифу, вмещают демонов. «Так что мы будем делать теперь?» Снова доверимся интуиции. Ратуша Аграрного Братства Самитера представляла собой массивное здание, возведенное из бутового камня на Печной улице. Ее фасад разрушался под воздействием смога и кислотных дождей. Строение стояло заброшенным уже два десятилетия. В последний раз оно использовалось в качестве сборного пункта для завербованных солдат 9-го Самитарского полка. В длинных коридорах ратуши мужчины и женщины, поступавшие на службу, вносили свои имена в списки, получали навехонькую униформу и приносили боевую присягу Богу Императору Человечеству. В определенные времена, при всех определенных обстоятельствах, когда нет возможности использовать настоящий алтарь Императора, офицеры гвардии вынуждены импровизировать, чтобы проводить свои церемонии. Имперский орел, штандарт с аквилой, подвешивается на стене, а освещенная точка отмечается под ним на полу желтым мелом. Ратуша не была освещенным зданием, и основание полка должно было стать первым случаем, когда молодые рекруты увидели, как это происходит. Они приносили свои клятвы гербу, нарисованному мелом, и свисающие со стены аквиле. Уорекс привела с собой три группы огневой поддержки. Но я решил, что вначале тихо войду я, в сопровождении только Мидоса и Фишига. Биквин и Эмма остались в машине. Мидос был вооружен своими парными игольными пистолетами, а Фишег взял автоматическое ружье. Я же вогнал плоскую обойму, полную зарядов, в прекрасный болтерный пистолет, который подарил мне Бритнот. «Библиарий Адептус Астартес. Караула смерти». Мы распахнули дощатые двери разрушающегося здания и пошли по сырому коридору. С потолка капала вода, собираясь в лужицу на изъеденном кислотой мраморе. До нас донеслось пение. Нестройный хор распевал боевой гимн Золотого Трона. Низко пригибаясь, я повел своих спутников вперед. Через потрескавшиеся окна внутренней двери мы заглянули в главный зал. 23 ветерана в обносившейся одежде стояли рядами, преклонив колено на грязном полу. Пока они пели, их головы склонялись перед имперским орлом, свисающим со стены. Под аквилой на полу виднелся нарисованный желтым мелом герб. У каждого ветерана был заплечный мешок или рюкзак, а в ногах лежало оружие. У меня заныло сердце. Именно так все и выглядело два десятилетия назад, когда они еще только поступали на службу, молодые, полные силы рвения, до того, как началась война, до того, как начался кошмар. «Дайте мне попробовать попытаться предоставить им шанс», — произнес я. «Грегор», — прошипел Мидас, — «дайте мне попытаться ради их спасения. Прикройте меня». Я скользнул в зал, опустив оружие вдоль тела, и присоединился к хору. Один за другим голоса умолкали, а склоненные головы поворачивались ко мне. В дальнем конце, возле желтого алтарного знака, стояли, уставившись на меня, Люнд, Тревес и еще один незнакомый мне бородач. Не обращая внимания на умолкшие голоса, я допел гимн. «Все завершилось», — сказал я. «Война окончена, и вы исполнили свой долг. Вы сделали даже много больше того, что от вас требовала присяга. Молчание. Я инквизитор Грегор Рейзенхорн, и я здесь, чтобы освободить вас. Осторожная война против гнили хаоса, которую вы втайне вели на Урбитане, завершена. Теперь в дело вступает инквизиция. Вы можете отдохнуть. Двое или трое склонившихся ветеранов заплакали. «Ты лжешь!» – произнесла Люнт, выходя вперед. «Не лгу, Сдайте ваше оружие, и я обещаю, что с вами обойдутся по справедливости и со всем уважением». «Мы... мы получим медали?» — дрожащим голосом спросил бородатый человек. «С вами вечно прибудет благодарность императора». Все больше людей плакало, из страха, отчаяния или явного облегчения. «Не верьте ему», — сказал Трэвис. «Это очередной трюк!» «Я у тебя в своем баре!» — сказала Люнд, делая еще один шаг вперед. «Ты вынюхивал!» Ее голос был пустым, отстраненным. «А я видел тебя на крыше кожевенного завода, Омин Люнд. Ты все еще метко стреляешь, несмотря на искусственную руку!» Она с некоторым стыдом посмотрела на свой протез. «Мы пополучим медали!» — с надеждой повторил Бородач. Тревес обернулся к нему. «Спейк, ты кретин! Конечно же нет! Он пришел, чтобы убить нас!» «Нет, я...» — начал было я. «Я хочу медаль!» — неожиданно закричал Спейк, плавно и стремительно срывая с пояса лазерный пистолет, как может только опытный солдат. Выбора у меня не оставалось. Его выстрел пропорол на плечник моего плаща а мой болт взорвался в голове спейка, окропив кровью ржавого металлического орла на стене. Началось сущее светопреставление. Ветераны вскочили на ноги, открывая бешеную пальбу и рассредоточиваясь. Я бросился на пол, и пули изрешетили гипсовую стену у меня за спиной. В какой-то момент Мидас и Фишек бросились внутрь, стреляя навскидку. Трое или четверо ветеранов рухнули, скошенные бесшумными иглами, и еще шестеро закувыркались, когда их разорвали на части выстрелы из дробовика. Травос побежал вдоль рядов скамеек, стреляя в меня из своего старого армейского лазгана. Я откатился в сторону и выстрелил в ответ, но мой заряд ушел в сторону. Лицо Кватера исказилось, когда его прошили иглы, и бывший гвардеец сложился пополам. Внутрь ворвались уоракс и ее отряды огневой поддержки. Пламя из-за химических светильников взметнулось по стене. Я поднялся на ноги и был отброшен назад лазерным импульсом, оторвавшим мне левую руку. Падая, я увидел люнд, с трудом управляющуюся с нерасточенным курком лазгана Тревеса. Мой болт ударил в омин люнд с такой силой, что ее пронесло над скамьями и ударило о стену. Ее тело сорвало со стены имперскую аквилу. Ни один ветеран не вышел из стен ратуши живым. Стрельба продолжалась в течение двух часов. Пятеро арбитров Ворокс погибли, застреленные бывшими бойцами 9-го полка. Ветераны стояли до последней капли крови. Лучшего о гвардейцах и не скажешь. Это дело ввергло меня в уныние и задумчивость. Я посвятил всю свою жизнь служению Империуму, защите его от многочисленных врагов как внешних, так и внутренних. Но не против же его служителей. Гвардейцы оставались верны и честны по отношению к нему. Как бы они ни заблуждались, они все же шли по пути, освященному именем императора. Люнд стоила мне руки. Рука за руку. На самитере мне изготовили протез. Я никогда не пользовался им. В течение двух лет я проходил с обрубком. Потом хирурги на Мессине наконец имплантировали мне полностью функционирующую конечность. Но мне кажется, это было слишком малой ценой за случившееся. Я никогда больше не возвращался на самитер, И по сей день там находят спрятанные тела. Тела столь многих, погибших во имя Императора. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для подписчиков Patreon в 2018 году.